«Пожалуйста», — крикнул он, — «меня зовут Фонтин. Вы знали моего отца и его отца, из Милана, из Кампо-де-Фьори. Пожалуйста, мне нужно с вами поговорить. Я не причиню вам зла». Тишина, не звука. Он вернулся на лужайку и подошел к освещенному окну. Прижал лицо к стеклу и попытался рассмотреть комнату сквозь тонкие белые занавески. Но ему мешали складки. А толстое стекло альпийских окон искажало смутные очертания предметов внутри. Но потом, когда глаза уже могли различить что-то сквозь стекло, он увидел, и на мгновение ему почудилось, что во второй раз за сегодняшнюю ужасную ночь он вот-вот лишится рассудка. В дальнем левом углу комнаты он разглядел фигуру безногого мужчины мелкими конвульсивными рывками, продвигавшегося по полу. Изуродованное тело выше талии было огромным, мощным. Рубаха доходила ему до коротких толстых культяпок, Остатки ног были облачены в белые трусы. Безногий. Альфредо Гальдони. Эдриан смотрел, как Гальдони перебрался в темный угол комнаты. В руках он держал какой-то продолговатый предмет, сжимая его так, как тонущий держит спасательный круг в бурном океане. Это была короткоствольная винтовка. «Зачем?» «Гальдони, прошу вас!» — закричал Фонтин в окно. «Мне надо с вами поговорить. Если вам позвонил сторож, он должен был вам сказать». Грохнул громоподобный выстрел. Стекло разлетелось в дребезги, и осколки посыпались на Эдриена, впиваясь в кожу дождевик и пиджак. В последний миг он успел увидеть, как поднялся черный ствол винтовки и метнуться в сторону, прикрыв лицо. Тысячи мельчайших осколков впились в руку точно ледяные иголочки. Если бы не толстый свитер, купленный в Милане, он бы сейчас истекал кровью. Тем не менее, рука и шея кровоточили. Сквозь пороховой дым и звон разбитого стекла он услышал металлический щелчок затвора винтовки. Гальдони перезарядил оружие. Эдриан сел, прислонившись спиной к фундаменту. Он ощупал руку и вытащил несколько осколков, засевших в коже. Он чувствовал, как по шее текут струйки крови. Он сидел тяжело дыша, потом помолился про себя и снова крикнул. Но Гальдони едва ли мог вести переговоры из своего угла. Оба они были узниками, один из которых намеревался пристрелить второго, остановленного невидимой, непреодолимой стеной. Послушайте меня, я не знаю, что вам обо мне наговорили, но все это ложь, я вам не враг. Зверь, — заревел Гальдони из дома, — я тебя прикончу. Но почему, бога ради, скажите, я же не хочу причинить вам зла, потому что ты Фантини Кристи. «Убийца женщин, истязатель детей, ты мерзавец, зверь! Он опоздал. О, Боже! Он все же опоздал. Убийца добрался до Шампалюка, опередив его. Но убийца все еще на свободе, и, значит, все еще остается шанс. «Повторяю, Гальдони», — сказал он спокойно. «Я Фантини Кристи, но я не тот, кого вам нужно убить. Я не убивал женщин и не истязал детей». Я знаю, о ком вы говорите, но этот человек не я. Это очень просто. Послушайте, я сейчас встану во весь рост перед окном. У меня нет оружия и никогда не было. Если вы мне не верите, стреляйте. У меня нет больше времени с вами припираться, и мне кажется, вам тоже следует поторопиться. Всем нам!» Эдриен уперся, окровавленной ладонью в землю и, пошатываясь, встал. Медленно приблизился к разбитому окну. — Альфредо Гальдони слабо крикнул ему. — Войдите и держите руки перед собой. Я пристрелю вас, если вы сделаете шаг в сторону или остановитесь. Фонтин вышел из своего укрытия. Безногий направил его к окну, через которое можно попасть в комнату. Инвалид не рискнул предпринять мучительные усилия, чтобы открыть незнакомцу дверь. Когда Эдриан вынырнул из тьмы, Гальдони вскинул винтовку, изготовившись стрелять. Тот самый... «И все же не он!» — прошептал он. «Он мой брат!» — тихо ответил Эдрин. «И я должен его остановить!» Гальдони молча смотрел на него. Наконец, не отрывая от него глаз, он опустил винтовку и положил ее рядом на пол. «Помогите мне сесть в мое кресло!» — попросил он. Эдрин, голый до пояса, сидел перед безногим на корточках спиной к нему. Изувеченный старик вытащил засевшие под кожей осколки стекла и смазал раны едкой спиртовой настойкой. Она щипала, но кровотечение остановило. В горах кровь большая ценность. В наших местах этот раствор называют лаймен. Это лучше, чем порошок. Вряд ли врачи одобрили бы такое средство, но оно помогает. Наденьте рубашку. Спасибо. Эдрин встал и надел рубашку. О том, что должно было бы быть сказано, они обменялись двумя словами. Практичный, как все альпийцы, Гальдони велел Адриану снять одежду, от раненого, которому не оказали помощь, толку нет. Роль сельского лекаря, однако, не уменьшила ни его боль, ни его гнев. «Это исчадие ада», — говорил старик, пока Фонтин застегивал рубашку. «Он не в себе, хотя я понимаю, что вам от этого не легче», — отвечал Адриан. «Он ищет одну вещь — ларец» спрятанный где-то поблизости в горах, его привез сюда много лет назад, еще до войны мой дед. Нам это известно. Мы знали, что рано или поздно за ним придут, но больше нам неизвестно ничего. Мы даже не знаем, где искать это место в горах. Эдвин не поверил безногому, но кто его знает. Вы сказали, убийца женщин. Кого он убил? Мою жену. Она исчезла. Исчезла? Но почему вы решили, что он ее убил? Он солгал. Он сказал, что она побежала по дороге, что он стал ее преследовать, побежал за ней, догнал и схватил, и теперь держит где-то в заперти в городке. Может быть, так оно и есть? Нет, я не могу ходить, сеньор. А моя жена не может бегать. У нее на ногах вспухли вены. Она ходит по дому в больших башмаках, и эти башмаки стоят вон там». Эдрин взглянул туда, куда указал Гальдони. Пара тяжелых, уродливых башмаков аккуратно стояла около стула. «Люди иногда делают такие вещи, на которые они в нормальных обстоятельствах не способны». Весь пол в крови прервал его Гальдони, указывая на дверь. Голос его задрожал. «Человек, который называл себя солдатом, не ранен. Подойдите, посмотрите сами». Фонтен подошел к раскрытой двери и заглянул в маленькую комнатку. Стекла книжных стеллажей были разбиты, осколки валялись на полу. Он подошел к шкафу и, сняв с полки толстый том, раскрыл его.